Вот, опять зеленые точки координатного пространства остановились. Сильное колебание повторилось в третий раз, потом исчезло. Они остановились. Какая глубина? 360 метров. Невероятно. Что же они там делают? Взгляд Форда метнулся к левому монитору с видеозаписью робота, к черному монитору. Рот его раскрылся и больше не хотел закрываться. — Смотрите-ка, — прошептал он. Монитор больше не был черным. Остров Ванкувер Общество Франка подействовало на Энвека умиротворяюще. Они брели по пляжу в сторону постоялого двора. Викониш, беседа о природозащитном проекте, в котором участвовал Франк. Вообще-то верховный вождь, рожденный в рыбацкой семье, был владельцем ресторана. Однако его племя выступило с инициативой смягчить последствия сплошной вырубки лесов. Общество «Лосось идёт домой» пыталось снова привести в равновесие экосистему пролива Клеякворд. Деревообрабатывающая промышленность уничтожила большую часть этой системы. Никто из индейцев не питал люди насчёт того, чтобы снова вернулись девственные леса, но дел всё равно хватало. Из-за сплошной вырубки высохли лесные почвы, а сильные дожди смывали плодородный слой в реки и озера, запруживая их камнями и остатками деревесных стволов так что лососу больше негде было нелеститься, и он постепенно исчезал, что в свою очередь влекло за собой лишение пропитания других животных. В кемпинге при ресторане «Лосось идет домой» образовалась группа добровольцев, которые чистили русла рек и освобождали для лосося проход к нерестилищам. Вдоль рек сооружали защитные валы и обсаживали их быстрорастущим ольшанником. Активисты постепенно взращивали то, что некогда составляло равновесие между лесом «Животными и человеком, не покладая рук и не полагаясь на скорый успех. Ты знаешь, что многие относятся к вам враждебно, потому что вы хотите вернуть себе право бить кита, — сказал Эневик А ты? — спросил Франк. — Ты как считаешь? По-моему, это не очень мудро. Франк задумчиво кивнул. Может, ты и прав. Киты под защитой. Зачем же их убивать?» Есть и среди нас многие, кто против возвращения забоя. Но кто уже помнит, как надо бить кита? Кто пойдет и подвергнет себя ритуалу? С другой стороны, мы уже почти сто лет не брали кита. И если мы и заводим об этом речь, то она идет не более чем о пяти-шести экземплярах. Это совсем небольшая квота. Нас немного. Наши предки жили промыслом кита. Китобои исполняли ритуал продолжительностью в месяце, а то и в год. Они очищали дух, прежде чем выйти на кита, чтобы быть достойными дара его жизни. И они не загорпунивали первого попавшегося кита, а только того, который был предназначен им, и которому были предназначены они посредством таинственной силы, посредством видения, в котором кит и китобой узнавали друг друга. Понимаешь? Это некий духовный акт, который мы хотели бы вернуть. А с другой стороны, кит приносит кучу денег. — сказал Эннвик. Один рыболовецкий начальник из Мака оценил стоимость серого кита в полмиллиона долларов США. Он без обиняков заявил, что мясо и жир в заокеанских странах ценятся высоко, имея в виду, естественно, Азию, и тут же подчеркнул экономические трудности Мака и высокую безработицу. Получилось не очень красиво, даже неуклюже. Ни о какой духовности и речи не шло. Тоже верно ли он? Думай, что хочешь, то ли мака хотят брать Китая из честной приверженности традициям, то ли из корысти. Ясно только, что они не пользуются никакими законными правами, а в это же самое время белые истребляют подголовье. И ведь тоже не по причинам духовности, а? Ведь именно белые первыми начали рассматривать жизнь в качестве товара. Мы так никогда не мыслили. И теперь, после того, как все поживились, стоило одному из наших завести речь о деньгах, как на него набросились так будто природу истребили мы. Ты не обратил на это внимания. Наш народ живет со своего промысла газированно, а белые просто все транжирят. А как только растранжирит, так протрут глаза и бросаются на защиту от тех, от кого никогда не требуют защищать. Целые нации, такие как японцы и норвежцы, виноваты в истреблении китов, но они и до сих пор беспрепятственно выходят в море и мечут горпуны, куда ни попадя. Вина за истребление вида лежит не на нас, а наказывает нас. И так всегда. Эннвек молчал.